Умирающий мастодонт из последних сил продолжал растить России звезд. Или сборная команда по синхронному плаванию давно уже перебралась куда-нибудь в более цивилизованное место. Но для ностальгической встречи двух подруг самое оно. Надя пока не очень представляла, как она будет выполнять Димин наказ присмотреть за Изабель. Незаметно наблюдать за девицами или откровенно стоять у них за спиной? И чего вообще ждать от госпожи Стекловой? Если Дима в своих подозрениях прав, и все эти шизофренические штучки с фотографиями трупов и умерщвлением рыбок устроила именно Ирина, наверняка сегодня произойдет очередной перформанс. Хорошо бы, опять страшное, но безвредное. А если нет... Но когда Надя увидела на входной двери рукописную табличку «Санитарный день», ее опасения усилились многократно. «Позвонить и забыл Попытаться остановить ее?» Однако Надя отозвался, как и в день сделки, бездушный механизм «Абонент временно недоступен». Впрочем, Митрофанова была почти уверена, что смешной белый «Красных бабочках» Мини Купер — Одиноко припаркованную у входа принадлежит красотке-кубинке. Она подергала дверь, заперта, заглянула в окно. Стойка вахтера пуста, постучала, никакой реакции. В тысячный раз прокляла и побежала вокруг здания искать черный ход. Хотя он наверняка тоже заперт. И даже если ей отворят, что говорить? Пустите, я приехала спасать глупую красавицу от ее чокнутой подруги? Территория вокруг бассейна явно не убиралась годами. Надя чуть не налетела на огромный осколок, поскользнулась на банановой кожуре, а у маленькой неприметной дверцы влезла ногой в собачью миску, заполненную чем-то склизким. Охнула, ругнулась, начала искать сумочки, салфетку, не нашла, а в итоге очистила подошву прямо о стену бассейна. Здешнему бедламу уже ничего не повредит. Дверь выглядела совсем заброшенной. Ручка заржавела, прямо перед входом груда окурка в перемешку с осколками. Открывали ее не раньше, чем лет двадцать назад. Толкнула, постучала, никакой реакции. В бассейне что, под видом санитарного дня сделали обычный выходной и даже сторожа не оставили? Но если так, безумное Стеклова может сотвориться забель что угодно. Надя приложила ухо к безнадежно запертой дверце и услышала очень отдаленный, но крик. Женский. Вот что? Что ей делать? Звонить в полицию, и пытаться объяснить ситуацию? Патруль, может, и пришлют, но торопиться точно не будут. Ох, дорого ей встала приглянувшаяся квартирка. Митрофанова сняла куртку, обернула правую руку, и решительно ударила в окно. Бравые киногерои, кто таким образом проникает в помещение, всегда умудряются высадить стекло одним ударом и даже не порезаться. Надеже пришлось долбить раза три, а потом еще аккуратно выбирать осколки руками. Вот сейчас сторож на шум прибежит и полицию вызовет, чтобы приехали за ней преступницей. Однако вокруг по-прежнему тишина. Митрофанова перекрестилась и влезла в окно. Осколки зловеще захрустели под ногами. Она оказалась в темном ободранном коридорчике. По стенам на полу хлопья пыли, единственная голая лампочка на опасно ободранном шнуре разбита. Где, интересно, по замыслу режиссера Стекловой проходит шоу. Наверняка схватка двух бывших синхронисток должна состояться возле воды. Надя ускорила шаг. Стало темнее, запахло сыростью. Вход в бассейн, похоже, рядом. Толкнула одну дверь, ведра и швабры, зато вторая вывела к цели в огромный гулкий зал. До да, чего странно видеть совершенно пустые дорожки. Митрофанова подошла к бассейну, осмотрелась. Первое впечатление вокруг никого, очень тихо. Только отдаленное журчание. Воду, что ли, сливают? Подошла поближе, убедилась, бассейн пуст.